Глава шестнадцатая. Лали. «Чтоб его чернухи взяли! Кого? Да кого-нибудь!» Мне прямо обидно, честное слово. «Не, Крыкс тоже хороший парень. И Проныра тот ещё и умный, и достаточно надёжный, хотя тут точнее будет сказать предсказуемый. Всё-таки с младенчества его знаю. И торговаться умеет как бог. И лучше агента мне не найти, короче». «Но почему, ёк-макарёк, почему? Почему мне раньше ни разу в жизни не попадался такой, такой полезный в хозяйстве мужик? Ну как так? Да будь у меня в молодые годы такие активы, у меня бы не нора была, рища А то и вообще жили бы сразу в городе. Красивый, приятный на ощупь, умный!» Даже врать не стала, набивать себе цену. Типа, я знаю секрет программирования лучших в мире куцелец. А ещё он разбирается в незнакомых антигравах, может в лёд собрать и разобрать любую тарантайку. И не как я, пыхтя и насилуя множество техники, а голыми руками. Вот просто взять и поднять руками двигательный блок, а потом также просто вставить его в гнездо и не надо корячиться с ржавым подъемником, три раза танцевать раком, чтобы его не заклинило, и вот это все. А еще, а еще, а еще он делает это молча. Мужики умеют молчать, представляете? Не спорить, не задавать глупых вопросов, не брюзжать, не нудить, не поправлять по каждой мелочи, а просто молча понимать с полувзгляда и правильно реагировать. Реально бывают такие парни? Или они водились когда-то в незапамятные времена, а потом мерзкие хозяева их всех сожрали? Тысячу раз фу на них за это. Я уже молчу про полезного куцира на заднем плане. Очень воспитанный зверь, под руку вовремя не лезет, жрать не просит, поёт так славно, словно хорошо отлаженный двигатель курлычет и дует тёплым воздухом куда-то в спину, стоит лишь наклониться над раскрытым нутром будущего антиграва на куцирьем ходу. Фуф. Я выпрямилась, потёрла поясницу и критически обозрела получившегося антигравитационного монстра с оглоблями. Смешное какое слово. Оглобля. <смех> Мне сказал, так называются торчащие из корпуса балки, между которыми будет запряжён его зверь. Ну что, основа готова и даже функциональна. Теперь надо привести её в такой вид, чтоб ни один проползающий шушпанчик не сомневался. Хозяйская. Угу. Коротко отозвался Мес, вылезая из-под днища антиграва. Отряхнул штаны, снял какую-то незаметную глазу пылинку с рукава и стал похож на только что выстиранного с пятновыводителем пижона. Не то что я, вечно по уши в чём попало. А потом гость вдруг взял и провёл ладонью по моей щеке. Я аж рот открыла от неожиданности. «Что?» Измазалась. Невозмутимо пояснил парень, вытирая руку, а потом и мою физию не весть откуда взявшимся куском зелёной ткани. Машинное масло не особо полезно для кожи, тем более местное. «Да я как бы привыкла, но ну, пошелушиться немного невелика беда». Неизвестно откуда взялось странное чувство. Ушам жарко, а всему остальному телу вроде как холодно до мелкого озноба. Ты бы знал, в каких отходах иногда приходится ковыряться. Какого-нибудь зверомордого давно б скрутил от отравления. А свит артефактов всегда с облезлыми носами ходит. Мда. Я таки опознала странное ощущения в собственном организме и слегка на него разозлилась, на ощущение это самое. Я смущаюсь? Всё, пора искать, за какое место меня чернуха покусала. Видимо, за мозг. «Не, подзверёныши обычно гладкие и холёные, тут ты прав. Тогда оставь грязную работу мне. Моё тело достаточно крепкое, и нужно очень сильно постараться, чтобы при наличии пилюль мры оно потеряло товарный вид». Месс явно передразнивал мои слова. «Ладно», — сказала и сама себе не поверила. «Чё, правда? Правда я на такое согласилась?» а И ещё иди отдохни. Как само собой разумеющееся отправил меня в кровать гость. Ты ведь уже убедилась, что я не собираюсь что-то красть или сбегать. Ну да, смысл тебе наши обломки воровать, если у тебя пилюли. Я вздохнула. Только спать пока не очень хочется. Я б лучше пожра... поела. Да, и речь стала меняться. Как-то стыдно стало перед гостем хабальничать как на помойном рынке. Ну вот иди поешь, там осталась каша. Мою порцию можешь не оставлять. Я говорил, что не голодаю и питаюсь иначе. После еды отдохнёшь. Зверя возьми. Чего он слоняется без дела? Послужит тебе подушкой. И мне под руку лезть перестанет. самые удивительные и невероятное, я кивнула и... И пошла? Пошла на кухню есть кашу! В собственном доме какой-то мимобеглый мужик с куциром выдал мне распоряжение, и я послушалась, и... Не, ну... Не, ну по делу же выступил. И жрать охота по правде. Кажется, это называется... заботиться. Эх, лали не раскисать! но ну не может всё быть так хорошо и сиропно. Он просто хочет найти детей, и я ключевой элемент решения его проблем — Было бы странно, если бы он не подлизывался и не пёкся. Каша под всякие мысли пошла на ура. Не знаю, что там месс решил про то, что программируемых куциров не кормят. Этот от еды не отказался. Облизал мне кастрюлю так, что её даже мыть не понадобится. Аж до блеска. Я, конечно, всё равно помыла. И сама пошла помыться, чтобы не скакать, чувырла перед гостем. Потом высунулась в рабочий отсек и полюбовалась на торчащие из двигателя ноги в штанах со множеством карманов. Позавидовала маленькой и карманом, и ботинком, и пошла лежать. Думать, как бы мне присобачить на свои портки что-то подобное. Куцер тоже приполз, лёг грудью в на край кровати и начал дуть на меня теплом. Но... Я уже знала его усыпляющее коварство, но, честно говоря, с антигравом мы трахались больше двадцати часов, и я таки устала. А когда я слишком сильно устаю, мне сложно заснуть, много мыслей. Они начинают водить в голове хороводы, один загруженнее другого. И выгнать их можно только ядрёной пилюлей старых запасов. А старые запасы я берегу, поэтому часто мучаюсь бессонницей. Мучилась пока на меня куциром не надуло. Только глаза прикрыла и опа! Проснулась я аж на следующий день. Бодрая такая проснулась, отдохнувшая. И сразу со всех ног, забыв даже умыться, ломанулась в рабочий отсек пришельцу. Это что? Я чуть не споткнулась, недоуменно рассматривая шикарный, чёрный и гладкий, как «Задница моего гостя Чернухиева, покусай, антиграф!» Дорогущая техника, покрытая множеством витых узоров из отполированной до зеркального состояния стали. «Откуда ты его стырил?» «Стырил?» — недоуменно переспросил Месс, спокойно вылезая из небольшой кабины пилота с инструментами в руках. «Зачем красть? Это наш. Я просто его немного украсил, как ты и говорила. Иак макарёк. Можно я тебя себе оставлю на совсем? Само вырвалось.